Я понял, что междоусобицы людей и кошек были своеобразной приманкой для вторжения иностранцев. От шнуров красноверевочной гвардии у меня заребило в глазах. Передо мной расстилалось зловещее кровавое море, по которому плыли гвардейцы. Мы уже вышли из кошачьего города, и я почему-то подумал, что могу больше не увидеть его. Вскоре нам встретилась еще одна процессия. Странные существа с блаженно-глупыми мордами и с травинками в лапах. Дурман, давно не подававший голос, воскликнула. «О, святые идут!» «Что?» — гневно спросил маленький скорпион, который раньше никогда не сердился на девушку. Она робко уточнила. «Нет-нет, я в них не верую!» «А каких святых идет речь?» — осведомился я, надеюсь, что мое неведение отвлечет маленького скорпиона. Маленький скорпион долго молчал и вдруг сам задал мне вопрос. «Скажи, каков основной недостаток людей-кошек?» Я не знал, что ответить, и когда мой приятель сказал «глупость», искренне обрадовался, что это он говорит не про меня. «Да», — продолжал маленький скорпион, — «глупость — наша главная беда, потому что мы обычно подражаем другим, делаем вид, будто все знаем и понимаем, а на самом деле не знаем и не понимаем ничего». В минуту настоящей опасности мы, забыв о своих претензиях, зовем маму, как дети, и тогда обнажается пустота наших душ, вся наша глупость. Наши мяуисты, например, вопят о великом святом Мяу. Сейчас они эвакуируют его приближенных, рядовых святых, которые умеют только держать травинку перед своим вождем. В мире нет никого тупее и глупее их. «Сначала мы отмахиваемся от проблемы, а когда разрешить ее уже нельзя, призываем на помощь святых. Нет, наша гибель неизбежна. Если дурно организованная экономика, политика, образование, армия могут погубить государство, то массовая глупость способна погубить всю нацию, потому что глупцов попросту презирают. Захватив нашу страну, враги полностью уничтожат нас, и никто из соседей не вознегодует». Скот пошел под нож. Что в этом особенного? Люди всегда жестоки к тем, кого презирают. Я очень хотел познакомиться с кошачьими святыми поближе, но боялся потерять маленького скорпиона и дурман. На отдых мы расположились в деревушке, которая представляла собой несколько полуразвалившихся домиков без единого жителя. Во времена моего детства эта деревня выглядела иначе. Как быстро все приходит в запустение, задумчиво сказал маленький скорпион. Я не знал, от чего погибла деревня, но не стал донимать его расспросами, потому что уже слышал о нескольких странных революциях, а за ними войнах, после которых никто не знал, что делать. Все то же невежество и ханжество. Каждый переворот сопряжен с увеличением армии, с ростом числа алчных чиновников. Крестьяне голодают, даже если трудятся в поте лица, и бегут в город или за несколько дурманных листьев пополняют собой армию. Да, опасно это дело, революция без подлинной цели. Ничто не спасет людей-кошек, если они не поймут, что их душит собственная глупость. Вдруг дурман скачил и закричал. «Глядите, глядите!» На западе клубилась огромная туча серого песка, словно поднятая налетевшим вихрем. Губы маленького скорпиона задрожали. «Это бегут отступающие солдаты».